Глава 34. На духом надоедливо щелкала. Сначала монотонно, потом сердито. Лорейна открыла глаза, на подушке сидел огонек. С добрым утром, пробормотала девушка. Хотя ты прав, скорее это уже день! поправилась она, скосив взгляд на окно и потягиваясь. Яркое солнце сияло, заливая все вокруг ослепительным светом. Лорейна с ужасом вспомнила, где она находится, быстро села в кровати и выдохнула, убедившись, что в постели она одна. Домашнее платье было нещадно смято. Огонек осуждающе покачал головой. Считаешь, мне надо было спать в ночной рубашке? Сердито взглянула на него Лорейна. «Нет уж, он этого не дождется. Сегодня ночью я закутаюсь по самые уши. Можешь передать это своему другу». Ларейна поднялась в постели, поправила измятое платье и перевела взгляд на Саламандру. «И ничего, это не глупо. Да, неудобно. И жарко. Ну и ладно. Это вообще не твое дело, ясно?» Девушка могла поклясться. Огонек ехидно ухмыльнулся. Она прошла в будуар и переоделась в льняное домашнее платье. Миледи, ваш муж ждет вас в столовой, доложила горничная. Зачем? искренне удивилась Лорейна. Она была уверена, Марлей уже давно занимается своими делами. Он желает позавтракать вместе с вами, миледи. Ладно. Раз желает, она готова разделить с ним трапезу. Ларейна придирчиво посмотрела на себя в зеркало. Пожалуй, стоит надеть что-то поинтереснее. Передай моему супругу, я скоро буду. Ларейна подошла к шкафу и остановила выбор на ярком экзотическом шелковом наряде, который скорее можно было назвать халатом. Почему ей вдруг захотелось переодеться? Она сама толком не знала. Или знала, но не хотела признаваться в этом даже себе. «Ах, девушки так загадочные и противоречивые. Порой сами себя не понимают». Лоррейна повертелась перед зеркалом. Шелк струился и не спадал волнами. Переливался, приятно холодил кожу. И отлично подчеркивал фигуру. Сейчас девушка походила на заморскую птицу. Широкие рукава как крылья, подол юбки сзади был длинен и волочился по полу наподобие небольшого шлейфа. Пожалуй, слишком ярко, слишком нарядно для завтрака. Но для чего-то это платье появилось в ее гардеробе. Вполне можно выйти в нем к завтраку, не на прием же к императору его надевать. В конце концов, гардероб Лорейне подбирал Роберт. Вот пусть и любуется на то, что сам выбрал. На Лорейну вдруг накатил кураж. Она скинула голову, покружилась на месте, замурлыкала песенку и упругой походкой направилась в столовую. На пороге она приняла строгий вид и вплыла в комнату, как золотая рыбка, полная достоинства и совершенно холодным взглядом. Я вас заждался, дорогая. Роберт изучал какую-то бумагу и пил кофе. Он оторвал взгляд от документа, и в его глазах Лоррейна уловила удивление и нескрываемое восхищение. Лоррейна величественно уселась за стол напротив Марлея. Горничная подала ей завтрак и ушла. «Вы прекрасно выглядите», – произнес Роберт, в очередной раз кользнув взглядом по Лоррейне. По вами не скажешь, что вы полночи провели на полу, пытаясь заснуть. Марли отложил бумагу в сторону. «Надеюсь, хорошо выспались? Надо было сразу соглашаться разделить со мной ложе. Видите, это совсем не страшно». Кусок яичницы едва не стал поперек горла Лорейны. «Ну, знаете ли...» Она сердито бросила вилку на стол. «Вы, вы, у меня просто слов нет». Я надеялась, вы извинитесь передо мной. — За что? — искренне удивился Роберт. — За то, что я вынуждена была сначала спать на полу, потом рядом с вами. Это неслыханно. Вы обещали. — Я обещал, что не буду домогаться вас, и я этого не делал. Пожал плечами Роберт. — Не моя вина, что в наших покоях одна кровать. Заранее скажу, ютица на диване... Или спать на полу ради вас я не стану. Так что вам решать, где проводить остальные ночи, пока мы пребываем во дворце. На удобной постели или скрючившись в кресле. Ларе не хотелось предложить Роберту продолжить его ночные похождения. Он же уходил по ночам к куртизанкам. Так почему не продолжить делать это и во дворце? Она уже открыла рот, чтобы сказать об этом, но передумала. Возможно, у него только одна фаворитка. Пусть он не любит ее, но, очевидно, как минимум, к ней привязан. «Вы что-то хотели сказать?» – любезно поинтересовался Марлей. «Я внимательно слушаю». «Ничего», – буркнула Ларейна. «Сегодня вечером мы идем на официальный прием к Его Величеству». Я представлю вас при дворе в качестве моей жены. Очевидно она должна была затрепетать от оказанной ей чести, Ларейна молча жевала яичницу. Его величество соизволило узнать, что мы желаем в качестве подарка на свадьбу. Можно попросить еще одну кровать, Ларейна подняла тяжелый взгляд на Марлея или хотя бы широкий и удобный диван. «Вы невозможны!» – рассмеялся он. «Ничего смешного. Мне не слишком нравится спать рядом с вами». «Придется потерпеть некоторое время. Дворцовый этикет складывался веками и продуман до мелочей». «Тогда сами выберите нам подарок. Я на все согласна». «Вы на удивление покладистая жена». «Да, я настоящее золото». Ларейна допила чай и поставила чашку на блюдце. «Но подарок должна выбирать молодая супруга». «Я подумаю над этим», – буркнула Ларейна. «Вам очень идет это платье. Я купил его у заморского купца, когда выбирал саблю для коллекции. Не смог пройти мимо. Вижу, вам платье тоже понравилось». «Да, очень красивое». Если не желаете спать рядом со мной в ночной рубашке, спите в нем. Оно просторное и не сковывает движения во сне. Намного удобнее, чем мучиться всю ночь в домашнем платье. Похоже, выбора нет. Или спать в одной постели с Робертом, или ютиться на узком диване. Эта ночь прошла спокойно. Марле – человек слова. Он обещал, что пальцем не тронет Лорену. Значит, так и будет. Наверное. А если нет? Ведь Эрик говорил, что его брат соткан из пороков и страстей. Вдруг это правда? Может, стоит взять на кухне нож и носить его с собой? Раз кинжала нет. Мысль была абсурдна, и Лоррейна улыбнулась, представив себя с ножом для разделки мяса в руке. К вам придет дамский мастер и поможет подготовиться к приему. Ваша горничная знает, какой туалет следует выбрать. Она очень опытная. Слушайтесь ее советов и вечером будете блистать подобно бриллианту. Хорошо, кротко согласилась Лорейна. Ей было все равно, станет она блистать при дворе или нет. Сейчас ее больше волновала очередная ночь. Вдруг Роберт. Снова обнимет ее во сне. Девушка призналась себе, что хочет этого. Пусть его тяжелая рука лежит на ее талии или плече. Лорейна будет слушать его ровное дыхание и думать о том, что он очень привлекательный мужчина, сильный, красивый. Он может проснуться и поцеловать ее, спутав со своей любовницей. От подобных мыслей Лорейна покраснела. Что с вами? Марлей коснулся ее руки. Вам плохо? Нет, прошептала она. Немного голова закружилась. Я так волнуюсь, что увижу императора и буду представлена ему. Какая девушка из дворянской семьи не мечтает очутиться в высшем обществе? Странно, но это вообще не вызывало у Ларейны никаких эмоций. Весь оставшийся день... Лорене пришлось посвятить подготовке к вечернему приему. Горничная приготовила ванну с ароматными маслами. Лоррейна долго нежилась в ней. Потом появился дамский мастер в сопровождении целой свиты. Одна из его помощниц занималась руками девушки. Она долго втирала в кожу нежный крем, делала массаж пальцев, потом покрыла ногти золотистым лаком. Куаферкол давал над сложной прической, украшая ее шпильками с бриллиантовыми навершиями в виде цветов и дальвейса. Наличие герцогской короны на голове на этот раз не предусматривалось. Приготовление к приему утомили Рейну. Наконец дамский мастер завершил свою работу и ушел, увидя с собой суетливых помощников. Горничная помогла девушке надеть платье. Темно-зеленый бархат оттеняла тонкая золотая вышивка по рукавам и лифу. Очень глубокое декольте. Ларейна впервые надела платье с таким вырезом. Это позволено только замужним дамам. Плечи обнажены, спина тоже. Грудь едва прикрыта краем корсажа. Девушка почувствовала себя голой. На балах она видела такие платья у молодых замужних женщин. Это было красиво, но девушка и представить не могла, что ей тоже предстоит появиться на людях в подобном туалете. Последним штрихом к наряду было изумрудное колье. Лорейна сама надела его на шею и вспомнила, как это сделал Роберт. Тогда его пальцы ласкали ее кожу. «Мой муж желал видеть меня перед выходом. Я готова. Пригласи его». Велела Лоррейна горничной и придирчиво посмотрела на себя в зеркало. Горничная вышла, а Лоррейна быстро сняла колье и положила футляр. «Вы необычайно красивы!» Роберт стремительно вошел в комнату и поцеловал руку Лоррейны. «Обычная светская любезность. Он не задержал губы на ее пальцах и не сжал их теплой ладонью». «Любая девушка становится красавицей в роскошном бальном платье», — улыбнулась Ларейна, сдерживая неожиданно нахлынувшее волнение. «Вы не надели колье», — заметил Роберт. «Не смогла справиться с застежкой. Надо позвать горничную». Сердце Ларейны бешено билось. Ей казалось, только глухой не услышит его гулких ударов. «Позвольте мне». Марлей взял колье в руки и подошел к Лорене. Она замерла, и снова его пальцы коснулись ее кожи. Нежно, осторожно, щелкнула застежка, колье приятной тяжестью легло на шею девушки. Роберт медлил и не убирал руки с ее обнаженных плеч. Лорейна смотрела в зеркало и не видела, как потемнели глаза Марлея в них вспыхнул манящий огонь. Роберт положил ладони на талию девушки, наклонился и поцеловал шею Ларейны. Его губы коснулись кожи раз, другой, медленно, томительно. Его дыхание стало прерывистым. Он прикусил кожу чуть ниже колье на плече. "Прекратите", простонала Ларейна и не узнала своего голоса. Внезапно он стал низким и хриплым. Прошу вас, не надо. Она сама не знала, что не надо. Не надо так ее целовать, или не надо прекращать эти поцелуи? Простите, я забылся. Роберт с сожалением отпустил ее Талию. Нам пора. Опаздывать на прием к императору недопустимо. В это мгновение Лоррейна ненавидела и себя за распущенность, и Роберта, за то, что послушал ее, и императора, которому недопустимо опаздывать.